Глава 10. Кризис приближается. Та же самая неделя минула во второй академии, и первый оратор улыбкой встретил студента. Ты сердишься сегодня, мальчик? Значит, принёс что-то интересное? Студент накрыл ладонью стопку листков с компьютерными расчётами и спросил: Вы уверены, оратор, что та проблема, которую вы поставили передо мной, носит фактический характер? Исходные данные истинны? Я ничего не добавлял от себя. Тогда я вынужден признать, что Полученные мною результаты верны, но, видит Бог, мне не хочется этого признавать. Понимаю. Но при чем же тут твои желания? Ну, хорошо, скажи мне, что именно так огорчает тебя? Нет, нет, расчеты отложи, я потом посмотрю. Пока давай просто поговорим. Расскажи, как ты сам это понимаешь? — Я не знаю. Хорошо, оратор. В общей психологической ситуации, наблюдающейся в Первой академии, очевидны глобальные перемены. Всё время, пока они знали о существовании плана Салдена, не будучи знакомы с его деталями, они верили в него, но не до конца. Они знали, что должны побеждать, но никогда не знали наверняка, когда и как. Поэтому там все время существовала атмосфера напряженности, боевой готовности, то есть именно то, чего и хотел Селден. Другими словами, первой Академии все время приходилось трудиться с полной выкладкой. «Сомнительная метафора», — откликнулся первый оратор. «Семнительная метафора», — Но я понял, что ты хотел сказать. Но теперь оратор, они знают о Второй академии гораздо больше. Раньше им было известно лишь туманное напоминание о ней в записях Сэлдена. Но теперь они догадываются, что ей отведена роль хранительницы плана. Они знают, что существует некая организация, которая следит за каждым их шагом. и не позволяет им упасть. Поэтому они отбросили прочь сомнения, отказались от борьбы за существование и позволили вести себя на повадке. Ну вот, получилась еще одна метафора. Прошу прощения. Ничего-ничего, продолжай. И вот именно этот отказ от активности, эта нарастающая инерция, этот переход к упадочной энергии, дедонестической философии и означает провал плана они снова должны обрести некую самостоятельность это всё нет есть кое-что ещё реакция большинства населения именно такова как я описал но существует высокая вероятность наличия реакции меньшинства знания А наши руководящие роли, роли поводыря, вызовет у некоторых не расслабление, непокорность судьбе, а совсем наоборот, протест врождённость. Это следует из теоремы Карелова. Да, да, теорему я знаю. Прошу прощения, оратор, очень трудно обойтись без математики. Как бы то ни было, мы имеем дело не только с падением активности в первой академии. Но и с тем фактом, что некоторые части её населения могут выступить против нас и весьма активно. Теперь всё? Остался ещё один фактор, вероятность которого достаточно высока. Отлично, что за фактор? Пока вся энергия Первой академии была направлена на борьбу с империей, пока их единственный враг являл собой неуклюжие, безнадежно устаревшие останки былого величия, они концентрировали свое внимание исключительно на развитии физической технологии. Когда же новой, немаловажной частью их окружения стали мы, резко возросла вероятность перемены в их ориентации. Они могут попытаться стать психологами, Это перемена в ориентации, холодно прокомментировал первый оратор. Уже произошло. Губы студента плотно сжались, он нахмурился. Значит, всё кончено. Это фундаментальное расхождение с планом. Оратор. Мог ли я узнать об этом, если бы жил не здесь? Первый ратор спокойно и серьёзно ответил: "Мальчик мой, ты расстроен, удручён. Я понимаю тебя. Ты думал, что столь многое тебе открыто, а теперь вдруг с удивлением обнаружил, что не видел столь очевидного. Ты считал себя одним из правителей галактики, а теперь понял, что стоишь так близко к собственному краху". Образно говоря, ты понял, что теперь тебе придётся покинуть башню из слоновой кости, где ты обитал до сих пор, и выйти в широкий мир, отрешившись от всех иллюзий, что питали тебя во время учёбы. Я сам это пережил в своё время. Это нормально, понимаешь? Это необходимо. чтобы какое-то время в начале твоей жизни ты существовал в некотором отрыве от реальности, чтобы ты был здесь, где все знания достались тебе в чистом виде, чтобы вырос и заострился твой разум. Мы могли бы и раньше показать тебе этот частичный провал в плане, чем избавили бы тебя от теперешнего потрясения, но тогда ты бы еще... Не сумел так хорошо понять значение всего этого, как понял сейчас. Так значит, ты не видишь никакого решения проблемы. Никакого, проговорил студент, понурив голову. Ну что ж, это неудивительно. Послушай меня, юноша. На самом деле способ действия существует, и он уже осуществляется примерно в течение 10 лет. Это необычный способ. Мы были вынуждены прибегнуть к нему против своей воли. Он требует учёта низких вероятностей, опасных допущений. Нам даже пришлось временами учитывать реакции отдельных людей, потому что иначе в такой ситуации просто нельзя ведь ты прекрасно знаешь что психостатистика по определению утрачивает значение будучи применена на материале ниже планетарных чисел есть успехи выдохнул студент Пока сказать трудно пока мы ещё удерживаем контроль над ситуацией Но впервые за всю историю выполнения плана так высока вероятность того, что действия отдельных людей могут разрушить всё. Мы воздействовали в нужном направлении на умы ограниченного числа наших противников. У нас есть агенты, но их действия чётко спланированы. На импровизацию они не отважатся. Это тебе должно быть понятно. Мне трудно допустить самое страшное, то, что нас могут обнаружить здесь, в этом мире. Если это произойдёт, не только план будет разрушен, но и мы сами. Так что, как видишь, вывод весьма весьма неутешительный. То, что вы сказали, оратор, это как бы вообще не вывод. Это не решение. Это не больше, чем отчаянная догадка. Нет. Это разумная догадка. Когда же наступит кризис? Оратор. Когда мы узнаем, выиграли мы или нет. В течение года всё станет ясно. Студент задумался, кивнув, он пожал руку оратора. «Горькая правда. Но лучше правда», — сказал он, повернулся и вышел. Первый оратор подошел к стене, часть которой постепенно стала прозрачной. Он смотрел поверх высоких гигантских строений на бесчисленные и спокойные скопления звезд. «Год пройдет быстро. Доживет ли кто-нибудь из них?» наследников Селдана до его конца